Глава 17. Путь за сердцем. Амир. Гнедуймерен, которого я с раздражением звал скотиной, угрюмо трусил по узкому тракту. Коня ленивее Мне ещё встречать не приходилось. Коню Хамаль отдал мне скотину, стремясь либо избавиться от него, либо довести меня до бешенства. И того и другого он достиг. На галоп этот конь перешёл лишь пару раз, и то неохотно. Хлыста у меня с собой не оказалось, поэтому мы мучительно тряслись уже второй день. тихо ненавидя друг друга. Огромные грозовые тучи висели в небе с рассвета, когда я с благодарностью и мерзкой головной болью покинул захудалый постоялый двор деревни с жизнерадостным названием «Солнечное». Скотина не оценил стойкого запаха вчерашней попойки, о чем и сообщил при утренней встрече недовольным фырканьем. Мне было наплевать на его мнение. Настойка, которой я вчера вечером надрался до беспамятства, помогла на время избавиться от мыслей, гладавших меня с того самого мгновения, как копыта скотины ступили за границу поместья Амаль. И я заливал боль от утраты Рефа, разочарование от самого себя и своего провала лишь чудом обернувшегося в пользу Тира и гложущего страха за наместницу. Амаль полностью погребла под собой любые мысли о Лере. И я не хотел тревожиться за неё, но тревожился. Солдаты и даже навиры, окружавшие её по дороге в Даир, казались мне жалкими по сравнению с Кадаром. как и я сам. Глупая идея увязаться следом за процессией воеводы показалась слишком унизительной, чтобы ей следовать. Меня засекли бы в два счёта, и уж тогда пришлось бы долго объясняться с даирскими навирами. Нет. Я не должен выдать себя раньше времени. Амали без того узнает правду. Но лишь после приезда в Адрам и свадьбы с Тиром в тот же миг я стану для неё мерзавцем и предателем. Это предсказуемо. Это правильно. И это не давало мне покоя даже после бутылки дренной настойки. Травиной привкус смешивался с предчувствием леденящего взгляда Амаль. вызывая мерзкую тошноту. Я вновь отпил из бурдюка. Похмельная жажда мучила с самого утра, отчего мои запасы воды стремительно уменьшались. Я надеялся к ночи достигнуть ли рая и переночевать в трактире, где чуть больше месяца назад меня с удовольствием побили. Но темп скотины... Делал эту надежду призрачней и призрачней с каждым часом. Из-за низких туч, в которых утопали вершины деревьев нечистого леса, раскинувшегося по левую руку, я не видел солнца. Оставалось уповать, что до заката ещё далеко. Холмистая местность была тяжела для скотины. От чего конь трусил всё медленнее. На рамские горы уже рассекали горизонт пиками скалистых вершин. Значит, до лирая осталось не так уж далеко. Обратная дорога, хоть и огибала нечистый лес, оказалась не намного длинней. Утоптанный тракт змеился по одоле от широкой котловины, Между двумя пологими холмами один из них был частью уничтоженного леса, на другом же я разглядел беспорядочную груду камней. Стоило нам со скотиной приблизиться к котловине, моё сердце забилось быстрее. Магия. Неописуемая сила, от которой, казалось, искрился воздух. разлилась вокруг, а я с восторгом захлёбывался в ней. Одно из легендарных мест силы, которыми славилась нарамская земля. Сиир. Кажется, так называли кладези магии в древнем Нарами. Не в силах проехать мимо, я направил скотину к котловине. Мерен неохотно ступал по высокой пожелтевшей траве, прокладывая тропку к невероятному месту. Я спешился и повёл коня по дусцы, спускаясь ниже и ниже. Скотина громко дышал и упирался. Сдавшись, я привязал коня к ближайшему дереву и поспешил на вершину пологого холма. Камням Где-то так тяжело, но опёительно дышалось. Пологая вершина холма открылась мне обломками каменного круга, старое капище. Я внимательно рассматривал камни, ощущая, как сжимается грудь от разрежённого воздуха. Здесь проводили обряды Наверняка этот круг не раз был омыт кровью. Кадары. Конечно же. Кто, кроме них, поклонялся земле и обитал в горах? Уверен. Разрушенный круг — дело рук Навиров. А кадары не дураки, однако. Место для своего капища выбрали самое, что ни на есть удачное. Я глубоко вдыхал искрящейся магией воздух и неторопливо обходил разрушенный круг. Мысли о приграничном городке и скором закате улетучились из головы вместе с остатками похмелья. Мне здесь нравилось. Пожалуй, можно и заночевать. Только бы ещё немного подышать чудесным воздухом. Я устало опустился на землю и прислушался к магии бурлящей в воздухе. Веки осаловело тяжелели. Ты бы ещё дольше сюда ковылял, идиотина. Смутно знакомый голос вырвал меня из чудесного сна. Я потёр глаза и огляделся, но никого так и не обнаружил. Когда усталость вновь опустила мои веки, сердитый голос продолжил: Хватит дёргаться, тупица. Проснёшься снова и будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. И они для того только ждал. Рев! завопил я, не чувствуя собственного тела. Сеза дымка кружилась вокруг, застилая и холм, и нечистый лес. Здесь я, здесь. Только поконца не могу. Не хватает сил. Вновь раздался голос старого ворчуна, от чего по моему лицу расползлась улыбка умилишённого. Я уже решил, что ты не вернёшься. Демоны Кадара разорвали меня на части. Но они сумели расправиться с бессмертной душой, которую когда-то драгоценная Самира превратила в то, что ты знал все эти годы. Я ждал, когда же ты доберёшься до Сиира и услышишь меня во сне. В местах силы грань между мирами людей и духов тоньше, чем где бы то ни было. Несмотря на радость призрачной встречи, Сердце предательски сжалось. От реф осталась лишь искра души, то, что моя прабабка сумела обличить в морок. Больше не было забавной карликовой лисы, научившей меня всем ругательствам, какие только придумали в нораме. Я бы с удовольствием Погоревал с тобой о прошлом или попричитал о глупости, которую ты выкинул в кабинете наместницы. Ну, у нас совершенно нет на это времени. Мне известно, кто помог Кадару проникнуть в поместье. Если хочешь спасти Амаль, а я вижу, что хочешь, то возвращайся в Вороссу и мчи за ней. Помощник Кадара и её брат Орлан. Я вдохнул, да так и забыл выдохнуть. Орлан? Ты уверен, что не спутал его с Айданом? Я на дурака похож, по-твоему, возмутился старик. Это был Орлан, средний ребёнок воеводы. Он Калдун. Подожди-ка. У Орлана нет магической силы. Вот его жена была колдуньей. Догадка пронзила меня насквозь. Отчего беспокойство за Амаль разрослось и превратилось в откровенный ужас. Какой силой он обладает? Оправляет светом. Я видел, как этот якобы Тихоня играл перед зеркалом со светящимся шаром, воображая себя правителем Нарама. Казалось, даже кровь застыла в жилах. Если это было возможно в странной полудрёме, в которую я впал. Он убил свою жену Рев. Она управляла светом. А теперь они с Кадаром отберут и силу Амаль. Если этот идиот присоединит к своему колдовскому удару ведьмовскую силу наместницы, его помп просто разорвёт, помолчав, злорадно процедил Рев. Странно, что Кадар его об этом не предупредил. Быть может, в его планах избавиться и от цинкавой воды. Мне плевать, что входит в его планы, рявкнул я, со злобой барахтаясь в мареве сна Сиера. Оба выродковые воды, сейчас рядом с Амаль. Возможно, она уже мертва. Сердце противно трепыхалось в горле. Дымка мало-помалу рассеивалась, и я должен проснуться. Если не успею, нет. Я должен успеть. Влюблённый дурак, проворчал Реф, и его слова донеслись до меня далёким эхом сквозь проступающие очертания полуразрушенного каменного круга. Кунда уж там, скромница Лири, даже вово воплощение пламени. Усилиям воли Я вырвал себя из забытья. Холм по-прежнему пустовал, но неупокоенная душа Рефа всё ещё витала рядом. Отныне я знал это совершенно точно и чувствовал его всем своим естеством. Времени на раздумья осталось бесконечно мало, но мне оно и не требовалось. Я сделал бесконечно неправильный выбор, и ещё в кабинете Амаль. И продолжу ему следовать. Консьерд Дита заржал при виде меня. Он взволнованно топтался у дерева, к которому был привязан. Двигал ушами и шумно дышал. Место, наполненное магией, пришлось ему не по нраву. Как собственно и всё остальное. на протяжении последних двух дней. Я вскочил в седло и склонившись к мощной шее, взмолился: "Прошу тебя, скачи быстрее. Давай забудем обиды ради неё. И тогда клянусь, я больше ни разу не назову тебя скотиной". Мэрин фыркнул и повинуясь слегка натянутым поводьям, и прижатым к бокам шинкелям, двинулся с места. Уже через сотню метров я перевел его на голуб и ск... Конь послушался. Неважно, понял ли он меня, либо же просто стремился убраться подальше от искрящегося магии места. Пока не стемнело, мы должны вернуться в солнечную. Ночью ехать бессмысленно. В темноте мерин переломает себе ноги. С рассветом двинемся к Вороссии, и если позволит владыка, к вечеру достигнем города Росс. Да. Процессия, возглавляемая воеводой, в пути уже полдня, и догонять их бессмысленно. Но я не простил бы себя, если бы не попытался спасти ту что дважды вырывало меня из хищных лап смерти в голову приходил лишь один человек, к которому можно прийти за помощью Маура. Если по пути к ней меня не убьёт Шурале. Когда вдали показались огни Вороссы, идеально круглый блин полный луны уже воцарился высоко в небе. Сумерки застали нас с Мереном далековато от города, но терять драгоценные часы на ночлег под открытым небом было бы слишком расточительно. И оспешился, и вел коня под узцы по ухабистой дороге, покрытой ночным маревом. Нечистый лес растирался по правую руку и сегодня казался особенно зловещим в чернильной мгле. Видит владыка, я бы вошел в него раньше, но бросать Мерина на произвол судьбы не позволила совесть, как и вести его с собой, превратив в корм для нечисти. Мысль вернуться к знакомым местам и пойти дорогой, по которой мы с Рефом забрели в лапы к шурале — казалось весьма здравый. Страх перед хозяином леса вытеснил цель, ради которой я готов был рискнуть и потегаться даже с этой тварью. Влюблённый дурак, как сказал Рэф. Старый Валлинак оказался прав, как и всегда. Привязать коня в голой степи, рассекаемой нечистым лесом, оказалось негде. Ругнувшись себе под нос, я повёл его к городским воротам, запертым на ночь. Двое привратников несли службу, вальяжно прислонившись к мощным створкам, и казалось, даже дремали на посту. Стоило топоту копыт донестись до их ушей, оба встрепенулись и наставили на меня сабли. В неясном свете факелов Солдаты империи наверняка не узнали коричневую форму отряда наместницы. Зато учуили вонь лошадиного пота, которым я пропитался за дни путешествия верхом. Мне потребовалось пара минут и несколько высокомерных фраз, чтобы стражники поняли, с кем имеют дело, и учтиво пообещали привязать мерина к навесе. установленной для гостей вороссы. Все же отряд на местнице был у них в чести. Освободившись от обузы, я твердо зашагал к нечистому лесу, обманчиво безобидно покачивающему ветвями исполинских деревьев. Впереди маячило то самое место, где Амаль раз за разом входила во владение шурале. Вот дата мне и нужна. Я свернул с тракта и устремился к лесу, премяная подошвами иссохшую за лето траву, доходящую почти до пояса и цепляющую походный плащ. Наверняка в нём останется уйма колючек. Но сегодняшней ночью они были мельчайшей из моих проблем и никак не могли тягаться с шурале. сулившим мне верную смерть. Я вошёл в лес между двумя громадными дубами и замер. Стоило сделать шаг во владения шурале, как звуки мира за спиной смолкли, оставив лишь моё отрывистое дыхание и шорох опавших листьев под подошвами ботинок. Жёлтый блин полный луны, освещал верхушки деревьев необычайно ярко, но на земле царила непроглядная мгла. Каждая веточка, каждая травинка и каждый обитатель этих нечистых мест будто затаились, принюхиваясь и приглядываясь ко мне. Звать тень и глупо. Наверняка меня почувют и под ними. Э, если бы не годы выучки, в груди вместе с сердцем уже давно громыхало бы неистовое желание убраться отсюда. Оседлать коня и стримглав мчаться в адрам. Но я не трусливый крысёныш. Я на вир, прошедший немало передряг. Правда, сегодня мои руки пусты. В них нет тяжести особого кинжала. и меча каскары, таких привычных за годы службы. Они продолжение меня, но этой ночью в лапы к шурале я пришел безоружным. Со мной лишь магия, умоляющая позволить ей порезвиться. Я медленно двинулся вперед, минуя деревья и кустарники, ловко скрывающие трубку. Несмотря на потрясение от встречи с Маурой и непрошенного возвращения в ненавистное детство, дорога от места стычки с Шурале отложилась в памяти даже лучше, чем хотелось бы. Я прислушивался к каждому шороху под ногами, к каждому вдоху и выдоху, к вязкой тишине вокруг. Ветер не гулял в ветвях, Не шелестели мелкие зверьки, Бесследно исчезли змеи. Не заманивал ли меня в ловушку шурале? Не решил ли поиграть с тем, Кого однажды милостиво отпустил из леса? Вдали раздался звонкий девичий голос, И скользила в его срывающемся вопле Неприкрытая мольба. Крики о помощи, отдавались в каждом ударе моего пульса, но я выучил урок и больше не позволю блуднику обмануть себя. Вскоре к первому голосу присоединились ещё два. Все как один, страждущие и напуганные. Я сжимал зубы и шёл на пролом, на ощупь, перебираясь через валежник, и вглядываясь во мглу вокруг глаза привыкли к темноте и видели намного больше, чем мне хотелось бы смутные тени следовали по пятам, перетекая между деревьями и прячась за ними они двигались совершенно бесшумно, но я чувствовал их кожей вокруг меня сжималось кольцо нечисти Твари молчали, молчал и я. Нос уловил отчетливый запах сырой земли. Злобный лесной дух подобрался совсем близко. Возможно, и не один. Лучшим способом избавиться от всех разом был шар чистой магии, безотказно сработавший в прошлый раз. Правда, он и стал причиной, по которой любящий своих уродливых детей Шурале так рвался вытрясти из меня душу. Я должен продержаться как можно дольше, не причиняя вреда подданным хозяина леса. В то же мгновение, повинуясь моему мимолётному желанию, тени, подпитанные мраком нечистого леса, взметнулись столбом. Плотная клубящаяся завеса лишила меня зрения, не позволяя разглядеть ничего, кроме непроглядной черноты. Пришлось двигаться наобум, чудом не сломав ногу, а торчащую из земли сухую корягу. Какая-то тварь врезалась в мою бесплотную защиту с помощью тарана, но со злобным шипением отступила. Теневая завеса заребила, будто потревоженная водная гладь, и вновь содрогнулась от мощного удара. Я остановился и закрыл глаза, отстраняясь и погружаясь в себя и свои внутренние резервы, насколько это оказалось возможно. Каждый удар по теневому щиту отдавался пинком в груди. Мгла, скормленная той тёмной силой, что, наконец, обрела свободу, клубилась вокруг, вздымалась в бешеном порыве, вбирая в себя львиную долю моих сил. Нечисть, упорно таранящая защиту, шипела и визжала, но отступила. Им оказалась не по зубам магия лихомора. Я чувствовал запах сырой земли, дыма, и даже полёной шерсти. Вокруг, за надёжной завесой теней, собралось немало обитателей нечистого леса, но все они укрылись в скользкой тишине. Я сделал несколько шагов наугад, но остановился, почувствовав очередной удар. Я гость Мауры, Тени разнесли мой голос утробным эхом. Чей-то скрипучий голос противно захихикал, впервые нарушив тишину. Мы знаем. Нам плевать. Противно растягивая слова, прошипела неведомая тварь. Судя по старушечьему голосу, это было нечто женского пола. уж не настоящая ли Албасты. Слова твари послужили сигналом для ее собратьев. Моя защита сотряслась, будто в нее врезалось пушечное ядро. И я рухнул на колени, не чувствуя ног. Жизненная сила утекала из тела, подпитывая чудом непробитую стену теней. «Еще немного, и я попросту отключусь», Но рассеять завесу — значит сгинуть в нечистом лесу. Почему эти твари так сильны? За годы службы я повидал многое. И секты, поклоняющиеся древним колдунам, память о которых осталась разве что в сказках, и спятивших шаманов, и одичавших ведьмаков, но обезумевшую от собственной силы нечисть, не видывал ни разу. Шипение и виск сопровождали каждый удар, отдававшийся в груди и висках. Я сдавил голову руками, чувствуя, как ускользает контроль над собственной тьмой. «Хватит!» Я честно старался решить дело миром. Мои глаза распахнулись, «все». Руки взметнулись, словно крылья хищной птицы, и тьма вздыбилась вокруг множеством розящих клинков. Твари отпрянули, будто вспархнувшие бабочки. Магия, вкусившая моей ярости, отбросила их, освободив дорогу своему хозяину. Недолго думая, я бросился вперёд, едва различая перед собой стволы деревьев. На очередной коряге нога предательски подвернулась, но боль оказалась не настолько сильна, чтобы помешать мне бежать дальше. За спиной слышалось хриплое хихиканье и гадкий старушечий смех. Твари нагоняли, двигаясь всё так же беззвучно. Я слышал лишь стук крови в ушах и собственное дыхание. загнанной лошади. Внезапно откуда-то сверху камнем обрушилась тяжесть, придавив мое тело к земле. Кто-то из нечисти прыгнул мне на спину и сдавил шею цепкими скользкими пальцами. Я рухнул навзничь в надежде придавить существо, но оно держало крепко и хохотало на ухо утробным беспловым голосом. Запах сырой земли ударил в нос. Лесной дух. Почему же он так материален? Надо мной склонились десятки уродливых лысых карликов с длинными крючковатыми носами. Их беззубые рты, во тьме казавшиеся черными провалами, кривились в злобещих ухмылках. Ноги и тела напоминали мальчишечьи, Но уж слишком искорёженный. От запаха сырой земли закружилась голова. Когти твари, обхватившие мою шею, вонзились в кожу, отчего маска, по привычке повязанная на шее, намокла от крови. Морды лесных духов плыли перед глазами, кружились и наслаивались друг на друга. либо я был близок к обмароку, либо это они морочили меня. Звон колокольчиков, раздавшийся по близости ударами молота, отозвался в ушах. Лесные духи почтительно расступились, и в поле моего зрения возникла высокая фигура в чёрной мантии. Всё внутри похолодело. Стоило вглядеться в чёрное лицо существа. Свет горящих алым огнём глаз вспарывал тьму вокруг, освещая гладкое, будто глиняный кувшин лицо и хищную ухмылку. Мантию демона усеивали колокольчики, звонкие переливы которых звучали мелодией неминуемой гибели. Существо нарочито медленно приближалось, будто палач на прилюдной казни. И его тошнотворно кислый запах пробирался в ноздри, парализуя и отдавая моё тело на откуп неизвестной твари. Из-под мантии демона показались чёрные руки с длинными и сломанными пальцами. Он устрашающе возрился на лесного духа, от чего тот пискнул и поспешно выпал из-под меня. Тварь хмыкнула и вцепилась мое горло с поразительной лёгкостью. Скрученные пальцы обладали устрашающей силой. Они впивались мне в кодык, наровяв давить его вглубь шеи и сломать её, словно сухую ветку. Из мы ворта вырывались неясные хрипы, от чего на уродливом лице демона расплылась хищная усмешка. Когда лёгкие, казалось, разорвало в клочья, как и моё спутанное сознание, совсем рядом раздался громкий, скрежещущий звук. Он звучал громогласно и повелительно. будто бы одна из лесных тварей что-то приказывала другой. Впрочем, мне это могло и почудиться. Внезапно хватка демона ослабла, и его пальцы исчезли с моей шеи, оставив после себя удушье и привкус крови во рту. Звякнув всеми колокольчиками, он угрожающе рыкнул мне в лицо, скочил на ноги и умчался, затерявшись между деревьями. Я закашлялся, перевернувшись на бок, и сплюнул вязкую слюну. Перед глазами всё ещё рябило, и крамешным углу расчерчивали разноцветные точки. Я ждал нападения следующей твари, от чего и испас последних сил. взметнула вокруг себя стену теней она пила из тела последние капли жизненной силы от чего веки предательски потяжелели поддаваясь сну а в грудь вновь перестал поступать в воздух я изнемогал от слабости но до боли впивался ногтями в землю не позволяя себе провалиться в небытие Странно, но ни одна тварь не бросилась на меня. Защита стояла спокойно, подёргиваясь мирной рябью. От кого ты защищаешься, лихомор? Здесь никого нет. Мелодичный женский голос ворвался в мои мысли, заглушив каждую из них. Я вздрогнул и прислушался. не в силах бороться с тяжестью век. До этой ночи единственным лесным обитателем, побывавшим у меня в голове, был шурале. Тем временем голос хихикнул и продолжил: "Кроме меня, конечно же. Опускай стену. Я тебя не трону". "О да. Очень умно верить нечисти", фыркнул я. сам ты нечесть. Я, между прочим, дочь хозяина леса, возмутился голос. Твой отец пообещал меня убить. Знаю, вновь хихикнула девушка. Он обещал убить, а я помогала Мауре амаль тебя спасать. Ты тот самый Ингар, правда? Решившись и опустил защиту. Свежий лесной воздух хлынул в ноздри, проветрив и мысли. Ани твёрдый взгляд тем временем обшарил опустевшую поляну в поисках дочери Шурале. Её тень обнаружилась за одним из деревьев. Во мраке я не смог разглядеть ничего, кроме горбатой спины и белоснежных волос. Заметив мой внимательный взгляд, она настороженно приблизилась. Белое изношенное платье болталось на костлявой фигуре, прикрывая обвисшую грудь. Лицо дочери Шурале было уродливым, но молодым. Она двигалась медленно и напряжённо, будто сама остерегалась меня. Это ты отогнала их всех? Вновь откашлевшись, спросил я. Я? Жангалос задушил бы тебя, отозвалась дочь хозяина леса. Жангалос? изумился я. Ни одной сказки или легенды о твари с таким именем мне никогда не попадалось. На самом деле, Он не такой уж плохой, но характер жуть. Даже папенька на него временами злится, доверительно пояснила дочь Урале. От чего я лишь усилием воли удержался от глупого смешка. Что это за параллельный мир, в котором я дружески болтаю с нечистью? Так почему ты решила мне помочь? Амал Моя подруга. Если она спасала тебя, значит, расстроится, если ты умрёшь. А я не хочу расстраивать малечку. Она хорошая, да и подарки чудесные дарит. Вот эту брошь она мне подарила в прошлое полнолуние. Существо оттянуло ткань платья и продемонстрировало мне брошь. в форме ящерки. Во мраке я не сумел рассмотреть ее внимательнее. Взамен я рассказала ей о вашем с вредным малюсеньким лисом путешествии через наш лес. Я глухо кашлянул, мысленно ухмыляясь. Так вот, откуда Амаль узнала о Рефе. А я-то думал-гадал, что я не мог Как этот валинок умудрился попасться на глаза её шпиона? Как тебя зовут? Мягко поинтересовался я. Если дочь Урале дорожит дружбой с Амаль, значит, не откажется помочь. Называй меня душечкой. Мне нравится это прозвище. Какетливо отозвалась она. И стрельнула в меня смущённым взглядом больших глаз с поволокой. Дошечка, я прошу тебя о помощи. Амаль грозит опасность, и я всей душой хочу спасти её. Отведи меня к Мауре. Дочь хозяина леса на миг замерла. Из её взгляда пропало всё кокетство. Анна на пригласие, казалось бы, даже испугалась. Что с малечкой? Голос душечки прозвучал глухо и сдавленно, будто она боролась со слезами. Я видела, как их большой отряд уезжал из Вороссы. С ней столько защитников, что могло приключиться? Она в большой опасности. Среди защитников Притаился предатель. Дочь урале подобралась и махнула мне рукой, призывая следовать за ней. Чего расселся? Времени мало, нужно спешить, буркнул её голос у меня в голове. Ты же не отведёшь меня к своему отцу на верную смерть, осведомился я с недоверием. Ндошичка фыркнула и обиженно отвернулась. Я не привыкла подлечить и обманывать. В этом как раз преуспели люди. Если не веришь мне, то можешь сам поискать путь к Маури. Заодно познакомишься с множеством моих братьев и сестёр, что обитают в этих местах. Прости, что оскорбил тебя недоверие. Каждый раз нечистый лес приветствовал меня только злом и опасностью. Я не смела надеяться, что владыка пошлёт мне в встречу со столь доброй и милой девушкой. Поспешно заверил я, обечиваю нечесть. Припомнив свои светские навыки, полученные в высшем свете о драма. Дошечка оттаяла и смущённо хмыкнув устремилась вперёд. Я кое-как поднялся, с трудом ощущая своё тело. Чтобы не потерять дочь Журале из виду, пришлось спешно двигать дрожащими ногами. Несколько раз душечка останавливалась и нетерпеливо топталась в ожидании, пока я её догоню. Моя походка всё ещё была не твёрдой, но усилием воли Я принуждал себя идти вперёд, следуя за белоснежными волосами. Вскоре мы оказались на большой поляне, возникшей буквально из-под земли. Всего минуту назад из-за деревьев не виднелось ни единого просвета. И вот наши ноги уже ступили на ковёр из мягкой и сочной травы. Минуточку Во всём лесу она уже пожухла, а здесь колосилась молодой зеленью, будто на дворе всё ещё стоял цветень. Второй месяц весны. Поляну освещала круглая луна, зависшая высоко в небе. Остального леса её свет будто бы и не касался. "Жди меня здесь", приказала душечка. и попросту исчезла, растворившись во тьме. Я остался один на один с собственной слабостью. Тело дрожало, воздуха по-прежнему не хватало, но в голове было на удивление ясно. Плюнув на всё, я устало рухнул на траву, чувствуя ниистовую благодарность гудящих ног. Веки всё ещё закрывались. Сказались и 3 дня в дороге, и почти бессонная ночь, и, конечно же, защита от обезумевшей нечисти. С чем пожаловал, Амир Таян? Грозный голос Мауры раздался за спиной слишком внезапно, чтобы я не вздрогнул. Что за предатель? Затесался рядом Самаль, её брат Арлан. Он заодно с Кадаром, они охотятся за её силой, ответил я, поднявшись на ноги и встретившись с внимательным взглядом сильнейшей ведьмы Даира. Она смотрела на меня снизу вверх, но будучи одного роста Самаль, почему-то казалась значительно выше. Наверное, всему виной величие, ореолом окружавшая личность Мауры. Её брови сошлись на переносице, а глаза, кажущиеся восьмёть чёрными, как у амаль, неотрывно изучали моё лицо. Откуда тебе это известно? В голосе Мауры я уловил затаённую угрозу. Растак то пора заканчивать с показной вежливостью. «Если вы забыли, у меня есть неоценимый помощник, которому под силу разузнать гораздо больше, чем нам с вами». Мой ответ прозвучал жестко и даже грубо. «Привычно для Амира Шайзара, но, пожалуй, слишком дерзко для простого солдата на местнице». "Такгда почему твой помощник всё это время молчал? Амаль уже 2 дня в пути вместе с водой и его сыновьями. Потому что Рев чудом удержался на этом свете после встречи с демонами Кадара", рывкнул я. Как только он сумел рассказать мне о предателе, я развернул коня и помчался к вам. Мы должны хотя бы попытаться их догнать. У них слишком большая фора во времени, покачала головой Маура и отвернулась. Неужели вы собираетесь оставить всё как есть? рявкнул я, но поумерил пыл под её пронзительным взглядом. Напряжение последних дней и страх за Амаль А отравивший каждый из мыслей змеиным ядом давали свои плоды, лишая меня власти над гневом. Я мог бы последовать за ними в одиночку, но решил, что вы поможете мне. Не зря же вас зовут сильнейшей ведьмой Даира. Это попытка надавить на мою гордыню, мальчик. Довольно жалко, надо отметить. Рылым ты не вышел, чтобы взывать к ней, фыркнула Маура. Мне под силу спасти свою дочь без глупой тряски на лошади. Этим я и займусь. А ты можешь быть свободен. Не тужь. Мне плевать, вышел я рылым или нет. Вы сами назвали меня своим должником и приказали беречь Амаль. «Значит, я буду беречь и пойду с вами», — заявил я. Наши с Маурой взгляды схлестнулись в молчаливой дуэли. От незримых искр, высекаемых противостоянием силы ведьмы и ярости Лихомора, казалось, раскалился даже прохладный ночной воздух. «Стремишься вернуть ей должок за спасение?» Наконец Маура сдалась и отвела взгляд. На её лице расплылась коварная ухмылка. Я вздёрнул подбородок, усмиряя гнев, пляшущий хороводом цветных точек перед глазами, и извитильно ответил: "Не всё между людьми мерится долгами". "Ну да. Знаю я, что тебе, оборванцу, нужно от знатной молодой девушки даже думать забудь моя дочь невеста мирейского воеводы если хочешь помочь что ж я возьму тебя с собой но после ты и исчезнешь навсегда я хочу спасти амаль и только маура с сомнением покосилась на меня а после вздохнула и снисходительно поманила за собой. В тот же миг перед моим взором возник простенький деревянный домик, у двери которого в нерешительности топталась душечка. Она заламывала руки и напряженно вглядывалась в наши лица. Маура кивнула на маленький сарайчик и велела. «Там найдешь дрова и хворост». Разведи большой костёр. Я пока соберу кое-какие вещи. Зачем вам костёр? удивился я. Конечно же, для варки супа. Для чего же ещё? издевательски отозвалась Маура и, потеряв ко мне всякий интерес, исчезла за хлипкой дощатой дверью. Я сделал два глубоких вдоха и выдоха. Усмиряя бурю магии и гнева. Моя дочь, невеста Мирейского воеводы. Эти слова пробудили во мне ревность, и она оказалась совсем не к месту. Как танец воинка на похоронах. Амаль, возможно, уже мертва, и все эти разря абсолютно ничтожны. Только бы не забивать голову дурными мыслями. Я распахнул дверь сарая, И стукнувшись лбом о деревянную балку, принялся перебирать сухой хворост и заботливо порубленные дрова. Неподалеку обнаружилось и кострище. Маура чистенько жгла костры, судя по тёмному пятну выжженной земли. Я сложил хворост и брёвна в большой шалаш, полностью сосредоточившись на деле. Даже дрожь покинула моё тело до лучших времён. Порывшись в вещевом мешке на ощупь, я выудил оттуда полупустую упаковку серников и трут, после чего поджёг хворост. Маленький огонёк заплясал внутри шалаша, и мне осталось лишь увеличить его. Тело капризно заортачилось. отказываясь отдавать последние силы. А магия внутри радостно заурчала. Я скрестил на груди противно дрожащие руки и прикрыв тяжёлые веки, живо представил, с какой силой пылает мой костёр. Жар от возросшего пламени приятно согрел и расслабил каждую мышцу. Я открыл глаза, И с удовлетворением вгляделся в задорно пляшущие по хворосту и брёвнам языки огня. Вижу магия, слушается тебя будто верный слуга. Раздавшийся за спиной голос Мауры вновь напугал меня. Подкрадывалась она воистину бесшумно, словно проказа. Она и есть мой слуга. буркнул я, поднимаясь на ноги. Ведьма покосилась на меня с неодобрением, будто припиралась с капризным ребёнком, и вытащила из заплечного мешка маленькую склянку, наполненную тёмной жидкостью. В свете костра я разглядел её бордовый оттенок. Кровь? Недолго думая, Маура выплеснула её в костёр. И огни пламени взметнулись, будто бешеные звери. Они плясали в неистовстве, рвались ввысь, метали искры. От чего нам пришлось отступить на несколько шагов от бушующей стихии. Я впервые столкнулся с подобным колдовством, от того ощутил себя немышлёным юнцом. И это чувство мне не нравилось. Следуй за мной, если не струсишь. С этими словами Маура шагнула в пламя, с готовностью поглотившей её тело, будто очередное подброшенное в костёр полено. А я? Я не дал себе ни секунды на раздумья и последовал за ней.